Глава 22. В доме Леди Болдок. В середине марта Леди Болдок приехала из Баденгема в Лондон. По словам Вайлет Эффингем, сделала она это вопреки собственным предпочтениям, в ответ на пожелания друзей и родственников. Те, как намекала мисс Эффингем, единодушно мечтали, чтобы Леди Болдок оставалась в баденгем парке но имели неосторожность эти пожелания выразить. Посему указанная леди не замедлила подвергнуть себя большим неудобствам и в марте явилась в Лондон. «Густавус сойдет с ума», — сказала Вайлет леди Лори, имея в виду нынешнего лорда Болдока, которому леди Болдок, тетушка мисс Эффингем, приходилась матерью. «Почему лорд Болдок не снимет собственный дом?» — спросила леди Лора. «Разве ты не знаешь, дорогая, как сильно у нас в Бадингеме любят деньги?» Нам не по душе, когда нас раздражают и выводят из себя. Но это все же лучше, чем содержать два дома». Самой Вайлет преждевременный приезд леди Болдек повредил весьма. Ей пришлось переехать с Гросвеннер Плейс в дом тетушки на Беркли-сквер. «Ты так любишь жить в Лондоне, что мы с Августой решили не дожидаться Пасхи», написала ей леди Болдек. «Поеду теперь к ней. Я пока не решила, что делать дальше», сказала Вайлет подруге. «Выходи замуж за Освальда и станешь сама себе хозяйкой». «Я намерена стать сама себе хозяйкой, не выходя за него». «Хотя пока не уверена, как лучше это устроить». «Думаю, обзавестись собственным домиком и пусть весь свет говорит, что хочет. Едва ли меня удастся признать сумасшедшей». «Не удивлюсь, если люди попытаются», — сказала леди Лора. «Это единственный способ мне помешать. Но пока я в раздумьях, так что буду послушной девочкой и поеду к тете». Мисс Эффингем переехала на Беркли-сквер, и Финеса Фина представили леди Болдок. Он часто бывал на Гроссвеннер Плейс и виделся с Вайлет. Мистер Кеннеди каждую неделю устраивал званные ужины, на которые приходили все, кому удавалось получить приглашение. Финеса приглашали не раз. Несмотря на свои невзгоды, он нередко ужинал в гостях и пользовался в этом отношении большой популярностью. Финниас умел говорить, когда нужно, и притом не слишком много, обладал приятными манерами и внешностью и уже снискал в Лондоне определенное положение. Из тех, кто был с ним на коротке, почти никто не знал, откуда он, кто его родители или на что он живет. Член парламента, друг мистера Кеннеди, большой приятель мистера Монка, хотя ирландцы обычно держатся порознь, он был тем самым гостем, кого прилично позвать к себе в дом. Кто-то говорил, будто он кузен лорда Брэндфорда, кто-то, что он с детства дружен с лордом Чилтерном. Как бы то ни было, его принимали в обществе, и даже леди Болдок удостоила его приглашения. Тетушка Вайолет устраивала званные вечера. Люди приходили к ней, проводили полчаса за разговорами, стоя в комнатах и на лестнице, и откланивались. В марте в столице еще не наступило столпотворение, и все же у леди Болдок гостей было всегда достаточно, чтобы показать, вечера пользуются успехом. Почему к ней ходили, я объяснить не могу. Однако существуют дома, куда, без всяких видимых причин, ходят все. Финнис получил маленькую карточку с приглашением и стал частым гостем. «Тебе, кажется, пришелся по вкусу, мой друг, мистер Фин сказала леди Лора, мисс Эффингем, после одного из таких приёмов. «Да, он мне по вкусу. Определённо по вкусу». «Мне тоже. Никогда бы не подумала, что он тебе так приглянётся». «Не знаю, что ты подразумеваешь, говоря, приглянётся», сказала Вайлет. «Немного странно слышать, будто мне приглянулся молодой человек». «Я не хотела тебя обидеть, дорогая». «Разумеется, не хотела. Но, говоря по правде, он мне действительно приглянулся». В нём всего достаточно и ничто не чрезмерно. Я не имею в виду наружность, рост, например, но скорее свойство ума. Терпеть не могу мужчин-глупых, которым нечего сказать, и слишком умных, которые мне самой не дают вставить ни слова. Не люблю тех, кто чур ленив, чтобы стараться произвести впечатление, но в особенности презираю тех, кто желает производить впечатление постоянно». Ненавижу скромников, но всё же люблю, когда мужчина признаёт за мной преимущество пола, юности и всего прочего. Иными словами, ты хочешь, чтобы тебе льстили, но не напрямую. Без сомнения. Наглеца, который скажет мне, что я красива, следует вытолкать вон, разве только ему уже за 70. Но тот, который не сможет намекнуть мне без слов, что так думает, неотёсанный невежа. Вот твой друг, мистер Фин, кажется, прекрасно во всём этом разбирается. Его обращение приятно, и поэтому его приятно видеть. Но ведь ты не намерена влюбиться в него. Не знаю, душа моя. Если это случится, обязательно дам тебе знать». Боюсь, что последний вопрос леди Лоры был куда серьезнее, чем предполагала мисс Эффингем. Леди Лора не раз говорила себе, что никогда не была влюблена в Финеаса Фина. Она признавала, что до помолвки с мистером Кеннеди опасность существовала, Такая романтическая страсть была бы приятна, и леди Лора могла бы увлечься, не грози это разорением. Она пошла и дальше, осознав, что поддалась бы романтическим чувствам и была бы готова ответить на любовь, если бы своей щедростью к брату не лишила себя возможности выйти замуж за бедняка. Тогда она отказалась от этой мысли и, как ей казалось, ясно поняла. Жизнь для нее должна быть деловым предприятием. Не так ли живет и большинство людей? Девять из десяти. 999 из тысячи. Конечно, она не могла выйти замуж за мистера Фина, зная, что у них обоих ни гроша за душой. Из всех мужчин на свете леди Лора больше всего уважала мистера Кеннеди и прекрасно сознавала, что он собирается просить ее руки. Не будь она готова принять его предложение, она бы не поехала в Лох-Линтер. Решив, что романтической любви нет места в ее жизни, леди Лора полагала, что в качестве жены мистера Кеннеди сможет исполнять свой долг. Она научится любить его. Нет, э, уже научилась. И уж во всяком случае, она была уверена, что никогда не даст мужу повода сожалеть о доверии, которое тот ей оказывал. Тем не менее, мысль, что Финиас Финн, возможно, увлечен Валет Эффингем, была для нее болезненна. На второй вечер у леди Болдок Финниас явился около одиннадцати. К этому времени он уже успел встретиться с мистером Кларксоном дважды и по-прежнему не услышал от Лоренса Фитцгиббона ничего утешительного по поводу Векселя. У Финниаса не оставалось сомнений. Лоренс считает, будто они оба в безопасности благодаря депутатской неприкосновенности, а к мистеру Кларксону следует относиться как к уличным шарманщикам. Да, они докучают, но с ними ничего не поделаешь. К тому же докучают они не столь сильно, чтобы помешать вам наслаждаться жизнью, если вы сами не станете слишком из-за них тревожиться. «У меня этот Кларксон чуть не поселился, старина», — заявил Лоренс. «Каждый день выпивал по доброй пинте Хереса. Мне лишь приходилось устраивать так, чтобы самому в это время жить в другом месте. Если хочешь, я пришлю Херес». Все это было очень скверно. Финес попытался рассориться со своим другом, но быстро обнаружил, что рассориться с Лоренсом Фитцгибеном не так-то легко. Впрочем, несмотря на эти неприятности, чрезвычайно его огорчавшие, в другом отношении наш герой обрел полное утешение. С мистером Монком они сблизились теперь еще сильнее. «Что до нападок Тернбула в палате общин, у нас с ним совершенное взаимопонимание», — смеялся мистер Монк. «Я был не прочь услышать ваше выступление, но, быть может, оно и к лучшему». «Сразу после Пасхи мы начнем обсуждать вопрос по-настоящему серьезный, и у вас будет много возможностей». Финниас поведал ему, как намеревался взять слово, потерпел неудачу и мучился после, и мистер Монг был щедр на сочувствие. «Знакомое чувство. Мне тоже случалось его испытывать. Чем больше пиетет вы испытываете к палате общин, тем больше удовлетворения ощутите, когда, наконец, преодолеете себя» и произнесете свою первую речь». У леди Болдок с Финниасом прежде всего заговорила мисс Фитцгиббон, сестра Лоренса. Аспазия Фитцгиббон имела собственное состояние и была к тому же чрезвычайно добропорядочной старой девой, потому ее приглашали к леди Болдок, несмотря на широко известные прегрешения ее родственников мужчин. «Как поживаете, мистер Финн?» — приветствовала она нашего героя. «Я хочу вам кое-что сказать». «Пойдёмте сюда, в уголок». Финнес, не зная, как отвертеться, последовал за ней. «Скажите мне теперь, мистер Фин, вы одалживали деньги Лоренсу?» «Нет, не одалживал», — ответил наш герой, безмерно удивлённый вопросом. «И не одалживайте. Вот мой вам совет. Не делайте этого. Во всём остальном Лоренс просто душка, но с деньгами на него полагаться нельзя. Вас он ещё ни во что не втянул?» «Ну, ничего серьёзного». Но почему вы спрашиваете? Значит, все-таки втянул. Бог мой, что за человек? Прощайте, на вашем месте я бы больше так не делала. Вот и все. На этом мисс Фитцгиббон покинула нашего героя и спустилась вниз. Немедленно после этого разговора Финнис столкнулся с мисс Эффингем. Не знала, что вы с божественной Аспазией такие приятели. Мы лучшие друзья, но она только что совершенно меня ошеломила. Можно ли узнать, как ей это удалось? — спросила Вайлет. Боюсь, нельзя. Даже вам, мисс Эффингем. Речь шла об одном секрете. Настоящем секрете, касающемся третьего лица. А она заговорила о нем совершенно запросто, словно о погоде. — Очаровательно. Обожаю ее. Вы еще не слышали, что мистер Ратлер на днях сделал ей предложение? — Нет. — Сделал. По крайней мере, так она всем рассказывает. Она ответила, что согласна, если он пообещает удвоить жалование ее брата. «Это вы от неё самой слышали?» «О, нет. И, конечно, не верю ни единому слову. Думаю, всё выдумал Барингтон Эру. Вы уезжаете на следующей неделе, мистер Фин. Следующая неделя была пасхальной. «Мне говорили, вы собираетесь в Нортгемптоншир, леди, да, леди Лора». «Я еду на три дня к лорду Чилтерну в Уиллингфорд. Это давний уговор. Он обещал мне своих лошадей, если, конечно, я смогу удержаться в седле». «Осторожнее, мистер Финн. Говорят, его лошади очень опасны». «Я льщу себе надежды, что неплохо умею падать». «Лорд Чилтерн ездит на любых чудовищах. Главное, чтобы никто другой не рисковал их оседлать. Он всегда был таким. Странный человек, верно?» Финнис, конечно, уже знал, что лорд Чилтерн не раз делал предложение Валет Эффингем и считал, что она, благодаря близости с леди Лорой, наверняка тоже знает, что ему это известно». Он также слышал, как леди Лора горячо желала, чтобы валит все-таки стала женой ее брата. Кроме того, он чувствовал, что начинает видеть в своей собеседнице самую очаровательную женщину из всех, с кем знаком. Как ему было говорить с ней о лорде Чилтерне? «Да, странный, но отличный малый. Его отец к нему несправедлив», — сказал Финес. «Именно так. Рада слышать это от вас, ведь вы никогда не имели несчастья связаться с плохой компанией». «Почему бы вам не сказать это лорду Брэнфорду? Вас он послушает». «Меня?» «Да, конечно, послушает. Как раз вы — недостающее звено. Вы — близкий друг Чилтерна и одновременно на короткой ноге со всякими министрами и прочими важными людьми. Лорд Брэнфорд мигом меня осадит, если я заведу об этом речь». «Уверена, что нет. Вы не такой человек, чтобы вас осаживать». И к тому же, кому не понравится, когда их сына хвалят те, кто сам купается в похвалах? Сделайте попытку, мистер Финн». Финиас обещал, что обдумает и попытается, если представится возможность. «Вам, конечно, известно, как я близка со Стэндишами», продолжала Вайлет. «Лор мне как сестра, а Освальд почти как брат». «Почему бы вам самой не поговорить с лордом Брэнфордом? Ведь он к вам так привязан». «Есть причины, мистер Финн». «Кроме того, как может девушка утверждать, будто понимает натуру мужчины? Вы могли бы поселиться вместе с лордом Чилтерном, видеть, как он живёт, о чём думает, что в нём хорошего и что дурного. Откуда обо всём этом знать девушке?» «Я сделаю, что смогу, мисс Эффингем», — сказал Финес, «И мы все будем вам благодарны», — обворожительно улыбнулась Валет. Финес, откланившись, некоторое время стоял в одиночестве и обдумывал их разговор. Почему Вайлет завела речь о лорде Чилтерне? Потому что любит его? Или совсем наоборот? А когда она так лестно отзывалась о самом Финиасе, значило ли это растущую благосклонность к нему или ничего подобного? Чего было больше в этой беседе? Поводов для радости или для огорчения? Финиас не мог вообразить, чтобы Вайлет Эффингем обратила внимание на столь незначительного человека, как он сам. И все же другая, положением не ниже, чем валит могла его полюбить, если бы была вольна следовать зову сердца. Впервые открыв открыться леди Лори, он трепетал, боясь, что она посмеется над его самонадеянностью, как оказалось напрасно. Он признался ей, и она не сочла, что его притязания смешны. Это было давно, восемь месяцев назад, и леди Лора успела вступить в брак. С тех пор, как Финнис стал восприимчив к прелести Вайлет Эффингем, он, преисполнившись добродетели, решил, что страсть к замужней женщине недопустима, порочно сама по себе, даже если сопровождается полным самоотречением и строжайшей благопристойностью. Нет, леди Лора поступила мудро, подавив, как сама призналась, растущее чувство. Теперь настал его черед поступить так же. Одно было нашему герою ясно. В делах сердечных он может попытать счастье снова. Но что, если он вновь потерпит неудачу, и его избранница, услышав слова любви, скажет, что уже помолвлена с лордом Чилтерном? «О чем это вы так оживленно беседовали с Вайлет?» — спросила леди Лора с улыбкой, которая перешла в нервный смешок, почти ее выдавший. «О вашем брате. Вы ведь едете к нему?» «Да, я уезжаю из Лондона в воскресенье вечером, всего на день или два». «Как вы думаете, у него есть шансы?» «Вы про мисс Эффингем?» «Да, про Вайлет. Порой мне кажется, что она его любит». «Что мне сказать? В таких делах вам легче судить, чем мне. Только женщина знает, что чувствует другая женщина — любовь или дружбу. Чилтерн ей определённо по нраву». «О, я уверена, что она его любит, но боится. Она не понимает, сколько нежности скрывается под его показной свирепостью». А Освальд до того странный, неразумный, нерасчётливый, что, хоть и боготворит её, не готов ни на секунду притвориться, чтобы её завоевать. Прося её руки, он едва не вцепляется ей в глотку, будто разъярённый кредитор. «Мистер Финн, скажите ему, чтобы не сдавался, и убедите быть с ней мягче. Заверьте, что в глубине души она его любит. Вы и сами говорите, женщина знает, что чувствует другая женщина. Так вот, я уверена, Он покорил бы ее, будь он чуть поласковее. Перед тем, как они простились, леди Лора повторила, что ни о чем так не мечтает, как об этом браке, и что ее благодарность будет безгранична, если Финиасу удастся ему поспособствовать. Наш герой опять почувствовал себя несчастным.